Глава седьмая. На стенах Сагунта. Рана Ганнибала доставила городу несколько дней спокойствия. Осаждающие, оставаясь в лагере, бездействовали, и издали глядя на Сагунт. Прощники выходили утром, чтобы упражнять свою ловкость, бомбардируя стену. Но кроме этого и пускание стрел из города или в ответ других враждебных действий, не осаждающие, не осажденные, не предпринимали Отряды конницы разъезжали по полям, собирая фураж, а огромная орда свирепых племен заканчивала дело разрушения, грабя деревенские дома и виллы Группы деревьев все редели Каждый день срубали новые стволы для доставки дерева в лагерь, и на оголенных местах уже не виднелось ни крыш, ни башен. Только дымящиеся и почерневшие развалины поднимались здесь и там, среди покинутых полей. Остаток мозаичного пола часто являлся единственным следом изящного загородного дома, срытого до основания вторгнувшимися ордами. Войско Ганнибала все росло. Каждый день прибывали новые племена. Казалось, что вся Иберия, покоренная славой Ганнибала, собралась в лагерь под Сагунтом, стараясь овладеть богатствами города. Прибывали пешие и конные, грязные, дикие, одетые в звериные шкуры или лохмотья, вооруженные серпообразными или короткими обоюдоострыми мечами, жаждущие грабежа и привозившие с собой богатые подарки для африканца, слава которого их устрашала. Сагунтинцы, торговавшие с племенами из центра страны, узнавали со своих стен вновь прибывающих. Они пребывали издалека. Некоторым из них приходилось идти целый месяц, прежде чем достигнуть Сагунта. Здесь виднелись лузитанцы атлетического сложения, Об ужасных зверствах которых ходило много рассказов Были гамайки, жившие рыбной ловлей и промывкой золота в своих реках Астуры, выделывавшие оружие и мрачные воски Язык которых не могли выучить другие народы и Вместе с ними пребывали новые племена из Бетики Поспешившие отозваться на зов карфагенянина Ловкие наездники с оливковым цветом кожи, с волосами, рассыпавшимися по плечам, одетые в короткие белые юбки с широкой пурпуровой бахромой и вооруженные большими круглыми щитами, служившими им опорой при переправах через реки. Лагерь, расположенный вдоль реки, еще больше растянулся по обширной равнине. Масса палата Келочук покрывала ее на необозримое пространство. Вырос настоящий город, больше Сагунта, и все увеличиваясь, казалось, собирался поглотить его с его же стенами. На другой день, после победоносной вылазки сагунтинцев, они заметили большое движение в лагере осаждающих. Там происходило погребение царицы амазонок. Сагунькинцы видели, как тело, сбитые, было поднято амазонками на щиты. Затем среди лагеря заклубился дым огромного костра, и яркий огонь поглотил останки царицы. Осажденные угадывали состояние умов во вражеском лагере. Ганнибал был прикован болезнью к ложу, и все войско, казалось, разделяло печаль героя. Знахари входили и выходили из его палатки, осмотрев рану, и искали в окрестных горах таинственные травы для приготовления из них целительных пластырей. В Сагунте наиболее храбрые предлагали повторить вылазку и, пользуясь моментом растерянности, ударить на врага, чтобы обратить его в бегство. Но лагерь осаждающий хорошо охранялся. Брат Ганнибала. С главными военачальниками зорко следили, чтобы не быть застигнутыми врасплох. Войско за земляными окопами находилось как в крепости и, пользуясь досугом, устраивало все новые укрепления, за которыми оно могло бы укрыться в случае нападения. Кроме того, город был не менее поражен смертью жреца Геркулеса. Сагунтинцы не могли себе представить, каким образом африканский вождь смог убить великана Ферона на глазах всего Сагунта, и наиболее суеверные видели в этом небесное знамение, предупреждение, что боги-покровители города начали покидать его. Все проявляли такую же твердость, как и в первые дни, и решили защищаться, но шумная шутливость первого времени исчезла. Казалось, что над городом висело несчастье, и все увеличивавшееся число врагов внушало страх. Каждое утро видели, что вражеский лагерь разрастается. Когда же перестанут пребывать все новые союзники Ганнибала? Великий и богатый торговый греческий город, недавно праздновавший веселый панафейский праздник, представлял собой вид осажденного города. Толпы крестьян, нашедшие убежище в городе, расположились на улицах и площадях, представляя собой жалкое стадо нищих. В храмах у подножия колонн помещались стонавшие раненые. Наверху в Акрополе день и ночь пылал костер, на котором сжигались трупы умиравших на стенах или падавших на улицах жертвой болезней, развившихся от скученности населения. Запасов еще было в изобилии, но они не были свежи, и богатые, предвидя будущее, копили что могли в ожидании дней нужды. В бедных мазанках убивали лошадей и вьючных животных и жарили их мясо на огне, разводимом на улицах беглецами, не имевшими крова. И со стен, так же как и из акрополя, все с нетерпением смотрели на море, когда же прибудет помощи с Рима? Что делают послы, отправленные с Агунтом в великую республику? Нетерпение часто бывало причиной печальных ошибок, которые совершал весь город. Однажды утром караульные, выставленные в Акрополе на башне Геркулеса, начали отчаянно стучать в медные доски в знак тревоги. Им показалось, что они видят на горизонте несколько парусов. Народ бросился на верхушку холма, затаив дух, следя за белыми и красными парусами на синей поверхности Сукронесского залива. «Это они! Римляне! Вспомогательный флот идет в гавань!» Однако через несколько часов напряженного ожидания наступило разочарование. Это были корабли марсельских купцов, проходившие мимо, или вражеские «триремы», посылаемые Газдрубалом, братом Ганнибала из Нового Карфагена, с запасами для войска. Каждое из подобных разочарований усиливало мрачное настроение сагунтинцев. Число врагов все росло, а помощь не приходила. Городу суждено погибнуть. Бодрость защитников оживлялась только появлением на стенах старого Мопсо, ранившего Ганнибала и сделавшегося героем дня, и мужественного Актиона, умевшего своими афинскими шутками оживлять угнетенное состояние. Сонника тоже появлялась на месте сражения. Она ходила по стенам, и граждане дивились храбрости богатой гречанки, не боявшейся вражеских стрел Любовь к Актиону и ненависть к осаждавшим придавали ей мужество. Одно имя карфагенян приводило ее в ярость. С высоты Акрополя она видела, как взвилось пламя из-под крыши ее загородного дома, как обрушилась красная крыша голубятни, как вырубались чудные рощи, окружавшие ее дом, и как все превратилось в груду обуглившихся развалин. И она поклялась мстить не за потерянное богатство, но за разрушение таинственного приюта ее любви, роскошного жилища, полного воспоминаний. Она чувствовала себя расстроенной при несказанно неудобной жизни в осажденном городе, вынужденная питаться грубой пищей и жить в своем товарном складе, среди богатств, кое-как наваленных в поспешном бегстве, Почти вместе со своими рабынями, и лишённая ванны, так как в городе вода была только в цистернах, и администрация раздавала её очень экономно, предвидя её быстрое истощение. Эта жизнь, полное лишений, раздражала её и вызывала в ней воинственную смелость. Она каждый вечер присоединялась к своему возлюбленному, и вместе с Актионом душой защиты распоряжалась рабами, чинившими стену, а затем они отправлялись к мопсо в акрополь чтобы вместе обсудить положение в стане врага. Она надеялась, что можно будет употребить затишье, вызванное болезнью Ганнибала на то, чтобы поставить город в лучшие условия защиты. И вот она ходила по стенам, разговаривая с молодежью, обещая богатые награды тем, кто наиболее отличится, и убеждая всех сделать беспримерную вылазку, всем городом устремиться из стен на врагов и оттеснить их до самого моря. Постоянными спутниками сонники были Эросион и Ранто. Жизнь в тесном пространстве и общая опасность сблизили их со многими людьми. И они следовали за своей госпожой, встречая восторженной улыбкой все ее слова и воинственные замыслы. Ранто уже не была пастушкой. Всех ее кос одну за другой съели в доме сонники. И у нее не осталось иного занятия, как следовать за госпожой рука об руку с Эросеоном. Она была счастлива таким положением вещей и желала бы, чтобы ему... Не было конца Даже мрачный Мопсо, отец ее возлюбленного При встрече с ними не протестовал И часто улыбался, видя их счастливыми и спокойно ходящими по стенам без страха перед стрелами Опасность заставила людей сблизиться между собой Богатые коммерсанты стреляли из лука, стоя за зубцами рядом с рабами Нередко можно было видеть, как богатая гречанка разрывала свою полотняную тунику, чтобы перевязать раны грубого наемника. И богачка-сонника, прежде относившаяся высокомерно к городским женщинам, уговаривала рабынь образовать отряд амазонок, подобный тому, какой следовал за Ганнибалом. Ранто. Довольная новым положением, была ослеплена своим счастьем до того, что не замечала всеобщего горя и бедствий вокруг себя. Сочувствуя своему возлюбленному, она часто вырывала у него из рук лук и увлекала юношу в отверстие лестницу у подножия стены и там ласкала его с новой страстью. Наслаждение, под свист стрел, крики ярости и стона, раздававшиеся наверху, казалось ей еще притягательнее. Перерыв в военных действиях продолжался всего двадцать дней. В тишине лагеря, не переставая, раздавался стук плотников, и граждане видели, как мало-помалу росла большая деревянная башня в несколько этажей, превышавшая городские стены. Ганнибал окреп и рвался возобновить осаду. Желая, чтобы враги увидели его, он стал выходить из палатки, как только рана закрылась, и часто скакал вдоль стен в сопровождении своих военачальников. Вид его ослеплял гунтинцев. Он горел, как яркий огонь на своем черном коне. Солнце окружало его слебительным сиянием, будто он был каким-то божеством. Он был одет в латы и шлем, принесенные ему в дар галаистскими племенами и изготовленные ими из золота и рек. Вождь предпочитал бронзовые доспехи, побывавшие не в одной битве, Но он совершал свои поездки вокруг Сагунта напоказ и желал поразить своим появлением граждан, желал, чтобы они видели его величественным как Бог. С появлением Ганнибала снова началась осада, но еще более ожесточенная. Сакунтинцы с первого момента поняли, что осаждающиеся воспользовались затишьем, чтобы усилить свои наступательные средства. Они продвигали с большими усилиями огромные деревянные башни, которые уже успели выстроить. В них скрывались стрелки, стрелявшие из прорезанных в стенах амбразур. Верхняя площадка была настолько выше городской стены, что стрелометы бросали оттуда большие камни, сеявшие смерть между защитниками города. Ганнибал выходил из себя возбужденной стойкостью сагунтинцев и стремился кончить скорее осаду. По стенам уже стало невозможно ходить открыто. Осадные башни пододвинули к тому выдающемуся месту города, которое Ганнибал считал за самый слабый пункт. Стрелы и камни падали на стены без перерыва. И в то время, как защитникам приходилось скрываться за зубцами, и они не могли выстроиться внизу у фундамента, работали под защитой тур-тараны, медленно разрушая стену. И африканцы, оставшиеся в живых после первой вылазки, теперь трудились с большой уверенностью и мало-помалу открывали брешь. Согнкинцы, попледневшие от ярости и сознания своего бессилия, напрасно пытались мешать этой разрушительной работе. Осадные туры, катившиеся по ровному месту, движимые усилиями людей, скрывавшихся за ними, переезжали с места на место, принося с собой смерть. И иногда приближались настолько, что граждане могли слышать голоса целившихся стрелков, а тем временем внизу У стен продолжалось медленно, но упорно дело разрушения. Наиболее горячие граждане, сгоравшие негодованием при виде безнаказанного разрушения своих стен, высовывались, чтобы стрелять в неприятеля, вооруженного луками и копьями, но едва они появлялись из-за своего прикрытия, как на них сыпался каменный дождь или они падали пронзенной стрелой. Стена была покрыта трупами. Раненые лежали, тускнеющим взором глядя на древко стрелы, пронзившей их тело. Напрасно осажденные пытались бомбардировать туры. Камни с глухим шумом ударялись о стены, но не причиняли им вреда. Из них, как щетина, торчали во все стороны стрелы, и они двигались, как огромные слоны, нечувствительные краном. Даже фаларики были бессильны против них. Они долетали с шипением и дымом, но не могли зажечь мокрых кож, покрывавших верхнюю часть башен. Наиболее осторожные уходили с места, где сконцентрировались усилия осаждающих. И места их занимали наиболее смелые, не зная, наверное, как отразить неприятеля, но твердо решившись умереть прежде, чем он продвинется хотя бы на шаг. Мопсус-стрелок был единственный, наносивший при подобном положении дел урон карфагенянам. Он на минуту высовывался из-за зубцов с натянутым луком и ловко пускал стрелу из бойницы, убивая солдат, считавших себя в полной безопасности. Эросион не отходил от него. Видя своего отца в такой опасности, он отправил ранту вниз лестницы, ведущей на стену. Не обращая внимания на ее слезы и схватив лук, намеревался следовать примеру отца, стрелять по сидящим в башне. Однако, менее осторожный, чем отец, он с увлечением юности высовывался чуть ли не всем телом из-за зубцов, и когда ему удавалось всадить стрелу в амбразуру, смеялся совершенно открыто. Оскорбляя осаждавших своими смелыми мальчишескими шутками Камень, брошенный стрелометом башни, со свистом ударил его в голову и смертельно ранил Кровь вместе с кусками мяса брызнула на стоявших вблизи И мальчик, согнувшись, бессильно всем телом перевесился за стену между двумя зубцами Стрелы из его колчина с печальным звоном железа рассыпались вокруг его тела. «Мопсо! Мопсо!» — закричал актион желая удержать стрелка. Но старик бросился на середину стены совершенно вне всякой защиты. С остановившимися глазами он рвал свою седую бороду, не помня себя от горя и ярости. Три раза он пытался натянуть свой лук, чтобы пустить стрелу на площадку башни, где находился стреломет, но, несмотря на все свои усилия, не мог сладить с оружием. Горе, неожиданность, отчаяние, что он одним ударом не может уничтожить всех врагов, лишили его сил. Между тем, как он боролся с непокорным оружием, как бы восставшим против него... Вокруг его головы свистели вражеские снаряды. Видя себя бессильным, охваченный горем перед обезображенным трупом сына, и не имея возможности отомстить, он испустил стон и, собрав всю силу своей воли, бросился со стены на останки Эрсиона. Голова его с глухим шумом ударилась о камни, Из нее хлынул поток крови, и отец с сыном образовали неподвижную группу невдалеке от осаждавших, продолжавших тараном разбивать стену. Почти целый день продолжалась отчаянная борьба. сагунтинцы охранявшие эту часть стены, не могли помешать приближению врага. Чувствовались глухие удары таранов. Стена, казалось, колебалась в своих устоях, и ничего нельзя было сделать, чтобы сдержать осаждающих. Медленно стали отступать защитники. Актион, опечаленный смертью соотечественника и убежденный в бесполезности пребывания на этом пункте, посоветовал отступить внутрь города. Он отошёл с некоторыми из своих, и через несколько минут одна из башен стены разрушенное у основания таранами закачалось и рухнула засыпая землю дождем обломков после этого обрушились еще две башни и большой кусок стены засыпал своими обломками наиболее спокойных защитников державшихся на своем посту до последней минуты Громкие крики, взрыв дикой радости встретили со стороны осаждающих падение стены. Через открывшуюся брешь из улиц города виднелась опустошенная равнина и часть лагеря. Засверкало оружие в тесном проходе, заваленном обломками. Темная масса надвигалась, и слышался звук рогов. Приступ! Карфагиняне входят в город Со всех сторон сбегались вооруженные люди Из узких улиц, соседних со стеной Катился людской поток Все кричали, потрясали мечами и секирами С лицами людей, готовых умереть Пробираясь по обломкам, собирались убреши И это открытое пространство Широкая щель, прорвавшая каменный пояс города Скоро наполнилась пестрой толпой, потрясавшим оружием И образовавшей плотную, непроницаемую массу актион был в первых рядах Рядом с ним шел благоразумный Алько, заменивший свой посох мечом И многие из тех спокойных купцов, хитрые лица которых Как бы облагородились героической решимостью умереть прежде, чем уступить врагам Когда последние пошли на приступ, они увидели, что им придется иметь дело с целым городом. Осадные башни, стрелометы, тараны уже не могли служить им. Тут предстояла борьба один на один, и горожане также уже не прибегали к фаларикам, но пускали в ход только мечи и секиры. Ганнибал, пеший, предводительствовал фалангой, приближавшейся, подняв пики и опустив мечи. Он бился, как простой солдат, стараясь овладеть этим городом, задерживавшим выполнение его плана, понимая, что наступила решительная минута, и крепостью можно овладеть, только напрягая все свои силы. Отрывистыми словами он обращался к солдатам на различных наречиях их племен, напоминал о несметных богатствах города, о красоте гречанок и значительном числе рабов, находящихся в стенах, и болеарцы шли на приступ, нагнув головы, выставив вперед пики со стриями, закаленными в огне. Кельтеберейцы орали свои военные песни, ударяя себя в грудь, как в звонкий барабан, и размахивая короткими, обоюдоострыми мечами. Но медийцы же и мавританцы, спешившись, переходили с одной стороны на другую, коварно, из-под тишка пуская в горожан стрелы, скрытые под их белыми покрывалами. Все было напрасно. Бреж представляло узкое ущелье. Карфагенское войско, несмотря на численное превосходство должно было стягивать свой фронт. Таким образом восстановилось равновесие сил, а на стороне сагунтинцев было преимущество положения, и они отражали наступающих каждый раз, как те намеревались взобраться на груду обломков. Мечи врезывались в тела. Пики распарывали груди, сражающиеся схватывались в рукопашную, переплетаясь руками, как ремнями. Ломали ноги, сдавливали друг у друга грудь, дышавшую как мех, и катились на землю, разбивая себе лицо. Вставая, победитель не раз с гордостью замечал, что держит в зубах кусок кровавого мяса. Отряд Ганнибала как ураган налетел на брешь, и стремительность натиска заставила дрогнуть массу защитников. Но ни один не тронулся с места. Они решили умереть на посту, образуя плечом к плечу плотную массу, где каждому волей-неволей приходилось быть храбрым, потому что было слишком тесно, чтобы бежать. Такой бой продолжался несколько часов груды трупов скоплявшихся между наступающими и защитниками затрудняли движение первых солнце начинало склоняться к закату и иганнибал чувствовал утомление от борьбы со стойким сопротивлением о которой разбивались все его усилия веря в свое счастье он велел трубить к последнему приступу но в эту минуту случилась неслыханная вещь смутившая вождя И внешее замешательство в его отряд. Актион не мог определить, откуда наносился голос, то была галлюцинация, выдумка какого-нибудь увлекающегося, утомленного продолжительным сопротивлением. Римляне кричал голос, Наши союзники прибыли! Весть быстро распространилась, и ее приняли с легковерием придаваемым опасностью. Сообщили друг другу рассказ, что сторожевые на башне Геркулеса Видели флот, направляющийся в гавань И сейчас же приятную новость передали защитникам Бреши Все ей поверили, прибавляя от себя новые подробности И в глазах блестела радость Лица раскраснелись Даже раненые, лежавшие среди обломков, поднимали руки, крича «Римляне!» Римляне идут сразу в беспорядке, будто влекомые невидимой силой, все устремились из Бреши и как лавина обрушились на врага, строившегося для последнего приступа. Неожиданность натиска, сила изумления, этот крик "Римляне, римляне!" с таким убеждением, повторяемый с огунтинцами, внесли смятение в варварские племена Ганнибала. Однако они защищались, хотя весь город напал на них. Даже женщины и дети сражались, как в день смерти Ферона. И солдаты Ганнибала, разбитые на мелкие отряды, не видя и не слыша своих начальников, побежали к морю. Ганнибал отступал, скрежеща зубами от ярости. Мысль, что осажденные бьют его войска, сводила его с ума. Ярость до того ослепила его, что он попал в среду врагов и несколько раз рисковал пасть под их ударами. Начало темнеть. Сражающие сагунтинцы приближались к окопам лагеря, между тем, как остальное городское население, рассеявшись по равнине, добивало раненых и намеревалось поджечь осадные машины. И они... Уничтожили бы все, если бы Мар-Бахау, военачальник Ганнибала, не выехал из лагеря с несколькими когортами всадников. Горожане не могли устоять против кавалерии в открытом поле и начали медленно отступать. Под покровом ночи они снова заняли брешь, громко возвещая об одержанной победе. Актион с некоторыми из наиболее отличившихся в битве сагунтинцев приступил к укреплению города. Он переговорил с сенаторами о трудности долгое время защищать это отверстие. Невозможно несколько раз повторять уловку предыдущего вечера. И осажденные всю ночь проработали при свете факелов под брешью, сбрасывая черепицу и разрушая стены. Купцы и рабы. Богатые горожане и женщины из предместья все смешались, хватали пики, собирали камни и приготовляли шары из глины. Даже сенаторы принимали участие в этой гибельной работе, продолжавшейся всю ночь и большую часть следующего дня. Ефобий, философ, остававшийся в бездействии, несмотря на оскорбления работавших, вспоминал о первых основателях города — циклопах, переносивших камни величиной с горы и положивших таким образом основание Акрополя. Вечером следующего дня работы прекратились, когда начали подступать войска осаждающих. Они шли на приступ плотной массой. Молча, мрачные, очевидно решившись с первого натиска овладеть этой брешью, бывшей за день перед тем свидетельницей их унижения. Они шли через стучу камней и стрел, пускаемых в них осажденными. И первые когорты, взбежавшие на груду обломков, схватились с наиболее храбрыми сагунтинцами, оспаривавшими у них брешь. После короткой битвы осаждающие овладели входом в город и возвестили об этом торжествующими криками. Ганнибал храбро предводительствовал своими солдатами. Но в ту минуту, как они достигли высшей точки, он отступил на шаг с выражением крайней досады. Он увидел перед собой целый ряд разрушенных домов, а за ними новую стену. Поднимавшуюся гораздо выше груды развалин Стену, выстроенную неожиданно Как будто огромная метла смела сюда, ко входу в город Все обломки изнутри его Огромные плиты, нетесанные камни Обломки колонн громоздились с такой же правильностью Как и квадратные камни стены А промежутки были забиты совершенно свежей глиной Эта стена, выстроенная так быстро напряжением всего города, оказывалась гораздо выше наружной и, образуя изгиб, сливалась с двумя устоявшими выступами старой ограды. Ганнибал побледнел от ярости, видя, что все усилия помогли ему овладеть лишь пятью земли, покрытой развалинами. И что стена, разрушенная им, каким-то чудом воздвиглась снова в одну ночь еще выше прежнего. сагунд разрушил стены дома, чтобы укрепиться и перерезать путь врагу. Он видел, что предстоит отбивать землю шаг за шагом, улицу за улицей, и что пройдут целые месяцы прежде, чем ему удастся добраться до форума наверху Акрополя прежде чем он принудит город сдаться. На новой стене сагунтинцы проявили не меньше стойкости, чем накануне, и их прощи и стрелы отразили приступ. Карфагенянам пришлось отступить, ища убежище за обломками бреши. Стоя у городских стен и глядя на вершину Акрополя, Ганнибал раздумывал. Он предвидел возможность потерять мало-помалу все свое войско, нападая на Сагунт с равнины, слабого места города, где граждане стойко защищались. Позвав Нмар-Бахала и своего брата Магона, он объяснил им необходимость иметь в своем распоряжении какую-нибудь возвышенность и для этого овладеть хотя бы частью огромного холма, на котором стояла акрополь. Чтобы оттуда начать враждебные действия против города И принудить его таким образом сдаться Прошло несколько дней Без возобновления враждебных действий со стороны реки Осадные машины были переведены к подножию холма И посылали свои тяжеловесные снаряды К самым отдаленным стенам Акрополя Стены эти были старые И их давно не чинили потому что сагунтинцы уповали на неприступность высот. Число защитников города было недостаточно, чтобы растянуться на все протяжение укреплений, между тем, как осаждающие располагали вооруженной массой, которая могла устремляться сразу на различные пункты. Однажды ночью... Актион встретился на форуме с Сонникой, искавшей его в сопровождении Алько и Пруденция. «Старейшины зовут тебя», — грустно сказала Гречанка. «И Алько желает переговорить с тобой». «Послушай, финянин серьезно начался Гунтинец. «Дни идут, а помощи из Рима нет. Может случиться, что нашим послам... Не удалось добраться до территории союзной нации, и Сенату Великой Республики неизвестно наше положение. Или, может быть, в Риме воображают, что Ганнибал, раскаившись в своей смелости, снял осаду? Нам необходимо знать, что думают наши союзники о нас. Мы желали бы, чтобы Римский Сенат подробно был осведомлен о том, что делает Сагунт. И старшины, по моему указанию, вспомнили... «О тебе?» «Обо мне? Чего же они хотят от меня?» Спросил Актион с удивлением, глядя на грустную соннику «Они желают, чтобы ты еще сегодня отправился в Рим» «Вот золото, возьми эти дощечки По ним Сенат узнает в тебе сагунтинского посланца Мы посылаем тебя на праздник Выйти из города трудно Но еще труднее найти на этом берегу, заполненном врагами, судно, которое перевезло бы тебя в Рим и должен отправиться сегодня ночью. Сейчас, если возможно, выбравшись из стен в стороне противоположной горе. Там меньше врагов. Завтра, может быть, уже поздно. Поезжай и возвращайся скорее с ожидаемым подкреплением. Актион взял золото и дощечки у Алько, но согласился не сразу, понимая всю важность поручения. «Никому лучше тебя не выполнить этого», — ответил ему Сагунтинец. «Вот почему я подумала о тебе. Ты провел всю свою жизнь в скитаниях по белу свету. Ты говоришь на нескольких языках, и нет у тебя недостатка ни в проницательности, ни в храбрости. Ты...» «Знаешь Рим?» «Нет. Отец моего отца вел войну против него под начальством Пирра. Но теперь ты явишься туда другом, союзником, и мы молим богов, чтобы в скором времени могли благословить день, когда ты прибыл в Сагунт». Актион всё еще не решился отправиться. Ему было как бы совестно покинуть город в минуту такой отчаянной борьбы и оставить соннику среди осажденных. «Я чужеземец, Алько», — сказал он просто. «Ни одна капля крови не связывает меня с вашей судьбой. Ты не боишься, что я могу скрыться навсегда, предоставив вас вашей судьбе?» «Нет, Афинянин, я знаю тебя» и поэтому поручился за твою верность перед сенаторами. Из сонника клялась, что ты вернешься, если не попадешь в руки врагов». Грек посмотрел на свою возлюбленную, будто спрашивая, ехать ли ему, и она наклонила голову, покоряясь необходимости принести эту жертву. После этого Актион согласился. «Прощай, Алько. Скажи сенаторам, что афинянина Актиона или распнут в лагере Ганнибала, или он предстанет перед римским сенатом и передаст ему важную просьбу. Он несколько раз поцеловал соннику в глаза, и красавица-гречанка, сдерживая слезы, пожелала сопутствовать ему вместе с Алько до вершины Акрополя, чтобы пробыть с ним несколько минут. Они шли в темноте по эспланадам Сагунта, вдоль стен Акрополя погасив факелы, чтобы не привлекать внимания осаждающих. Их путь освещался только светом звезд, казалось, сверкавших ярче от свежести этой ночи начала зимы. Альку отыскивал одно место в стене, указанное ему старейшинами, лучше всех знавшими о граду Акрополя. Дойдя до этого места... Сагунтинец ощупью отыскал конец веревки, прикрепленной к зубцу, и бросил его в пространство. Отправка Актиона совершалась в полнейшей тайне. Старейшины, решившие отправить посла и подготовившие его бегство, не показывались. Сонника плача бросилась на шею Актиону. — Отправляйся скорее, финянин, — сказал Сагунтинец с нетерпением. Эти первые часы ночи лучшие. По полям еще бродят солдаты, прежде чем улечься. Ты пройдешь незамеченным. Позднее, среди ночной тишины, тебя заметят часовые. Актион высвободился из объятий сонники и, высунувшись за стену, схватился за темневшую веревку. — Уповай на наших богов! — сказал ему Актион в виде последнего напутствия. Хотя и кажется, что они нас покидают, однако они продолжают охранять Сагунт. Некоторое время тому назад один беглый раб из лагеря сообщил старейшинам, что Вацеи и Кальпенцы, раздраженные грабительством отрядов, посылаемых Ганнибалом за запасами для войска, восстали против него и обезглавили его посланных. Ганнибал, по-видимому, намеревался оставить на время осаду Отправиться к ним, чтобы наказать непокорных Таким образом, под стенами города останется меньше врагов И если ты вернешься с римскими легионами Сагунт станет для карфагенян тем же, чем Эгастские острова стали для них в Сицилии О, насколько лучше мирная жизнь! После этого меланхолического восклицания Алькор остался с греком и последний молча спустился по веревке. Скоро его нога нащупала один из уступов скалы, служивший основанием стены. Он выпустил веревку и начал лощепью спускаться или скорее падать, придерживаясь за жидкие маслины, тянувшиеся кверху на этой возвышенности как будто стараясь освободиться от стеснявших их скал. У ног грека среди жалкой пустынной равнины светилось несколько костров. Тут стояли передовые посты лагеря, наблюдавшие за этой частью горы, а также ютились мародеры, следовавшие за войском и поместившиеся здесь, подальше от глаз Ганнибала. Актион спустился на землю и начал осторожно продвигаться вперед, часто останавливаясь, прислушиваясь и сдерживая дыхание. Ему несколько раз казалось, что кто-то следует за ним, осторожно подвигаясь по его пятам. Он наткнулся на дым костра, среди багрового дыма которого обрисовались фигуры мужчин и женщин. Стараясь определить, куда направиться, чтобы миновать костер, он остановился, всматриваясь в окрестную темноту, как вдруг почувствовал, что кто-то схватил его за плечи, и среди глупого смеха раздались слова «Попался! Теперь уже не спрячешься!» Актион вырвался и, выхватив из-за пояса кинжал, принял оборонительную позу. Перед ним стояла женщина. Грек увидел при свете звезд, что она так же удивлена и стоит в нерешительности. «Ты, Нигерион, пращник!» — проговорила она, протягивая руки кофе-нянину. Они смотрели друг на друга, чуть не касаясь лицами, и Актион узнал в женщине несчастную волчицу, накормившую его в первую ночь его пребывания в Сагунте. Встреча, очевидно, изумила ее не менее, чем самого Актиона Это ты, Актион Сами боги, кажется, посылают меня на твою дорогу Хотя ты и презираешь меня Ты бежал из города, правда? Ты расстался с богачкой-сонникой Не хочешь погибать со всеми этими купцами, которых перережет непобедимый Ганнибал Хорошо делаешь «Беги же скорей!» Она с опасением взглянула на соседний костер, как бы боясь, чтобы к ней не подошли солдаты, теснившиеся вокруг огня, смеясь и напиваясь в обществе нескольких волчиц и спорта. Жалкая проститутка рассказала Актиону, понизив голос, зачем она пришла сюда. Она была любовницей Гериона, балиарского праздника. Он расстался минуту тому назад со своими товарищами, бежав от них, чтобы не отдать им своего последнего жалования. И, ища своего любовника, она наткнулась на Актеона. Его могут увидеть, могут подойти солдаты, привлеченные голосами. Здесь место ненадежное. Что он предполагает делать? Хочу добраться до берега. Может быть посчастливится встретить какую-нибудь рыбачью барку, которая доставит меня в Эмпорион или Дэнио. У меня есть деньги, чтобы заплатить. А после постараюсь отыскать корабль, который отвезет меня далеко... далеко. Ты не вернешься? Правда. Я желаю, чтобы ты не возвращался. Если бы ты знал, сколько раз, когда бились на стенах, я думала о тебе, я уже тебя не увижу. Но лучше и не видеть, чем знать, что ты погиб в городе или сделался рабом моего любовника, прачника. Ганнибал покончится со всеми. О, жестокий город! Вот будет хорошо, когда орды Ганнибала устремятся на всех этих богачей, приказывавших гнать нас бичами, когда мы подходили к ним в порту. Бедная проститутка, взяв грека за руку, провела его через поле. «Пойдем», — говорила она шепотом, — «я доведу тебя до морского берега. Дальше ты уж пойдешь без иного покровителя, кроме богов». Теперь, встретив тебя со мной, тебя сочтут за кельтеберийского солдата и подумают, что ты ищешь со своей любовницей приюта на ночь. Пойдем, я накормила тебя в первую ночь, когда ты прибыл к нам, и спасу тебя в последнюю. Они направились к морю. Когда они проходили мимо костров, солдаты и проститутки посылали им вслед грязные шутки, принимая их за возлюбленную пару. Несколько вооруженных солдат пропустили их, не обратив на них никакого внимания. Несчастная волчица замедлила шаг. — Послушай, Актион, если бы ты пожелал, я последовала бы за тобой, как рабыня. Но ты... Ты не хочешь этого. Знаю, ничем я не могу быть для тебя. Ты уходишь навсегда. Но я рада, потому что ты уходишь от сонники. Только на прощание. Поцелуй меня, мое божество. Нет, не в глаза. В губы. Так... Феянин, тронутый добротой несчастной, поцеловал ее снежным участием в поблекшие сухие губы, от которых несло отвратительным винным запахом боллеарских пращников.